«Вы меня звали?» – спросил Даллас Леви, с порога обращаясь к Барни и в то же время пожирая глазами актрису. Гормоны вступили в контакт с гормонами. И Слайти глубоко вздохнула. Даллас удовлетворенно улыбнулся. «Да», – сказал Барни, извлекая контракт из-под горы бумаг на столе. «Отнеси вот это Лину и передай ему, чтобы его друг подписал. У тебя еще какие-то неприятности?» После того, как мы обнаружили, что ему нравится пережаренный бифштекс и пива, никаких, всякий раз, когда он начинает волноваться, мы суем ему впасть еще один бифштекс и кварту пива, и он сразу успокаивается. Пока что выведено в расход 8 бифштексов и 8 кварт пива. Давай, пусть подпишет, сказал Барни, и его взгляд случайно упал на слайде которая опустилась в кресло и скрестила обтянутые шелком ноги. На ее подвязках были маленькие розовые бантики. «Ну что ты еще скажешь, Чарли?» Спросил Барни, бессильно опускаясь в свое вращающееся кресло и делая поворот на 180 градусов. «Уже есть идеи!» Чарли Чанг поднял двумя руками толстую книгу и показал Барни. «Пока я на тринадцатой странице первого тома, мне осталось еще порядочно». «Это всего лишь иллюстративный материал», — сказал Барни. «Я думаю, мы сможем набросать план в общих чертах сейчас, а детали ты вставишь позже». Элем предложил делать сагу, и мне кажется, это отличная мысль. Действие начинается на Аркнейских островах примерно в тысячном году, когда происходит масса событий. Там у тебя будут норвежские поселенцы и грабители-викинги, и атмосфера, накаленная до предела. Может быть, стоит начать с рейда викингов? Корабль с головой дракона медленно скользит по черной воде. Представляешь? Вроде как в вестерне, когда бандиты, готовясь к ограблению банка, молча въезжают в спящий город. Примерно так. Дальше. Главный герой – вождь викингов или, может быть, главарь поселенцев на берегу. Ты сам сообразишь, как лучше. Происходит бой, затем еще какая-нибудь битва, поэтому герой решает вместе со своим племенем переселиться в новую страну – Винланд. Об открытии которой он только что узнал Что-то вроде покорения Запада Точно Затем путешествие, шторм, кораблекрушение Высадка на берег, первое поселение Битва с индейцами И думай пошире, потому что у нас будет много массовых сцен И заключение на высокой ноте В свете заходящего солнца Чарли Чанг Слушая Барни, торопливо записывал свои заметки на титульном листе книги и кивал головой в знак согласия. «Еще один вопрос», — сказал он, выставив вперед книгу. «Некоторые имена в хронике...» Один смех. «Вот послушайте только. Здесь есть Эйольф Вонючий, и...» «Дальше». «Пик Полярный Медведь», «Рагнар Волосатые Штаны». «И миллион таких же, конечно...» «Можно их вставить для смеха?» «Это серьезный фильм, Чарли. Самый серьезные из всех, какие тебе приходилось делать». «Конечно, Барни, ты босс. Это просто предложение. Будет любовная линия». «Да, и начни ее пораньше, ты знаешь, как это делается». «Эта роль создана для меня, Барни, милый!» Прошептали ему в ухо и теплые руки обвили шею продюсера. «Не позволяй ему улестить себя, Слайте», — раздался приглушенный голос. «Барни Хендриксон мой друг, мой очень старый друг, но он бизнесмен до мозга костей, хитрый и проницательный, и что бы ты ему ни обещала, хотя мне и не хочется этого говорить, я должен буду внимательно изучить все контракты перед тем, как ты их подпишешь». Айвен, прохрипел барни, пытаясь вырваться из душистого осьминожьего плена, будь добр, оттащи свою клиентуру в сторону на несколько минут, и потом я займусь вами. Не знаю, сумеем ли мы договориться, но тогда мы, по крайней мере, сможем говорить. Айвен Гриссини, несмотря на свой горбатый нос, Черные волосы и мятый покрытый перхотью костюм, что делало его похожим на классический тип мошенника, был настоящим мошенником. Он чуял запах долларов за 10 миль против ветра во время грозы с градом и всегда носил с собой 16 авторучек, которые он неизменно наполнял каждое утро перед тем, как отправиться к себе в контору. «Посиди рядом со мной, бэби», — сказал он, отправляя Слайти в угол привычным отработанным движением. Поскольку Слайти не была набита зелененькими, Грессини оставался невосприимчивым к ее чарам. «Барни Хендриксон всегда делает то, что обещал, и даже еще больше». Телефон зазвенел в ту самую минуту, когда в дверях появился Янс Лин, размахивая контрактом. «Оттер не может это подписать», — сказал он, — «ведь контракт на английском языке». Так переведите ему, вы же технический советник. Одну минутку, проговорил он в трубку. Я могу перевести контракт, это чрезвычайно трудно. Но, возможно, однако, зачем это? Ведь Оттер не умеет читать. Подождите минутку, Лин. Нет, это я не тебе, Сэм. Знаю, Сэм. Конечно, я видел предварительные расчеты, ведь я сам их составил. Нет, не нужно спрашивать меня, где я достаю ЛСД. Будь реалистом, Сэм. — Согласен. Мы не вчера родились. Ни ты, ни я. — Как ты не понимаешь, что этот фильм может быть снят в пределах той цифры, которую я дал тебе плюс или минус пятьдесят тысяч? — Не говори, что это невозможно, Сэм. Помнишь поговорку? Мы делаем и невозможное. Просто для этого требуется немного больше времени. — Что? Прямо по телефону? — Сэм, будь благоразумен. У меня в кабинете сейчас настоящий цирк. Да-да, Барнум и Бейли. Я просто не могу сейчас входить в детали. «Отделаться? Я?» «Да никогда!» «Да-да, конечно, спроси его!» «Элем в курсе дел с самого начала, он следит за каждым шагом, и ты увидишь, что он поддерживает меня по каждому пункту!» «Верно! И тебе того же самого, Сэм!» Барни опустил трубку, и Чарли Чанг сказал... Ее взяли в плен, когда пираты напали на поселение. В начале картины она сопротивляется ему с ненавистью, но затем, вопреки ее собственной воле, ненависть переходит в любовь. «Меня еще никогда не брали в плен пираты», — прохрипела Слайте из угла. «Отличная мысль, — Чарли согласился Барни. «И даже если бы он мог читать, он все равно не умеет писать», — продолжал Лин. «У нас не раз возникала такая проблема с иностранными актерами», — повернулся к нему Барни. «Подкали к контракту перевод, заверенный двуязычным нотариусом. Затем пусть оттор обмакнет большой палец в чернила и приложит его в конце каждого документа. Когда отпечаток его пальца заверят два нейтральных свидетеля, этот документ будет признан действительным в любом суде мира». Не так-то просто найти нотариуса, владеющего в равной степени английским и норвежским языками. Обратись в отдел кадров, они могут найти кого угодно. В открытую дверь вошла секретарша и водрузила на письменный стол пузырек, полный таблеток бензидрина. — Вот ваш Бенни, мистер Хендриксон. — Слишком поздно, — прошептал барни, глядя перед собой неподвижным взглядом. — Слишком поздно.